Простой трезвый взгляд на натуру человека показывает, что ему так же свойственно драться, как хищным зверям кусаться, рогатым животным бодаться, человек — дерущееся животное. Поэтому мы возмущаемся, узнавая о редких случаях, когда один человек укусил другого. Получать же удары и наносить их — это событие столь же естественное, сколь обыденное. Что культурные люди охотно избегают этого, сдерживают такие порывы, это легко объяснимо. Но поистине жестоко внушать нации или какому-либо классу, что полученный удар ужаснейшее несчастье, за которое следует отплачивать убийством. На свете слишком много настоящего зла, чтобы стоило создавать еще воображаемые бедствия, приводящие уже к реальным.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 Комично подтверждается тем, что еще недавно в некоторых странах для военных плеть была заменена особым хлыстом, который хотя и причинял такую же физическую боль, но якобы не унижал и не позорил так, как плеть. Потворствуя таким образом этому предрассудку, мы поддерживаем рыцарскую честь, а с нею и дуэль, которую с другой стороны мы стараемся или делаем вид, что стараемся вывести путем законодательства. Собственно, причина, по которой правительство только делает вид, что стараются вывести дуэль, чего особенно легко можно бы достичь в университетах, и что это им только не удается, лежит в следующем. Государство не в силах вполне заплатить деньгами за услуги военных и гражданских служащих. Нехваток. Оно выплачивает в виде почестей, представляемых титулами, орденами, мундирами. Чтобы сохранить за этой идеальной оплатой высокую ценность, необходимо всячески поддерживать чувство чести, обострять его хотя бы и чрезмерно. Так как гражданская честь не достигает этой цели, ибо она имеется решительно у всех, то остается обратиться к чести рыцарской, которую и поддерживают, вышеупомянутыми средствами. В Англии, где жалование военных и гражданских чинов много выше, чем на континенте, в ней нет надобности, поэтому там за последние 20 лет дуэль почти совершенно исчезла, теперь очень редка и высмеивается всеми. Этому много способствовала анти-диулинг-сосайти, имеющая Своими членами много лордов, адмиралов и генералов. По-видимому, жертвы Малоху здесь прекращаются.